Глава 14. Такие разные Приксы. Следующий бастион оказался пустышкой. В городе крепости, который выглядел как полноценная ловушка, не было ни одного Прикса. Однако что-то беспокоило меня, и, не позволяя ринуться вперед, я предложил к р о х и поискать центр управления. Вдруг удается подобрать алгоритм допуска в пустующий городок, и все обойдется обычным сражением. Пока что мой путь к созиданию включал в себя разрушение лабиринта, истребление разумных и дуэль с Патриархом, после которой побежденного ждало развоплощение. Пока симбиот увлеченно вскрывал неприступную крепость, я решил посмотреть, что творится за пределами планеты. Минадарии и Архи должны были взять под контроль звездную систему, и, как ни странно, это у них получилось. Действуя сообща, представители двух совершенно разных цивилизаций добились успехов, будто смешанные командой не одно поколение управляли обновленными гигантскими астероидами-ульями. Они проявили редкую сплоченность и взаимопонимание. А ведь им пришлось нелегко. У Приксов оказалось слишком много живых кораблей, и битва в космосе вышла за пределы звездной системы. Так вот, что не давало мне покоя. Тоскливые, разрывающие душу предсмертные вопли кораблей пси-вампиров наполнили пространство. Корабли Приксов, несущие смерть любому разумному, постепенно теряли возможность сопротивляться и умирали. Живые монстры медленно разваливались на мелкие части, издавая ментальные крики. Невероятная тоска звучала в каждом последнем мгновении, и услышать ее должны были звезды. Корабли Приксов кричали на всю Вселенную, что хотят жить и надеются на реинкарнацию. Что желают летать среди звезд и приобщиться к бесконечности. «Вот и все», — с удовлетворением пропищал мой псиэнергетический помощник и оторвал меня от тоскливого воя. «Ничего сложного, Лой». «Поэтому ты так быстро разобрался». «Не так уж и быстро», — справедливо заметил симбиот. Целых восемь минут мне пришлось потратить на проверку всех уровней. «Все равно молодец», — заверил я Кроху и энергично затряс головой, стараясь вытряхнуть из нее ментальные крики уходящих в вечность кораблей. «И почему в Бастионе нет приксов?» «Они не стали рисковать и сразу переместились на самый нижний этаж, как только ты объявился поблизости», — снисходительно пояснил Кроха. Я никого не чувствую, даже на нижнем уровне. Невозможно почувствовать того, кого уже нет, справедливо заметил мой персональный философ. Как только я подобрал код доступа к этому бункеру, укрывшиеся в нем вампиры уничтожили свои физические тела. Странные приксы в этой цитадели. Мы не успели как следует обсудить неправильных пси-вампиров. Ментальное пространство вздрогнуло и сообщило. Вы захватили двадцать д е й бастион цитадели поглощения. Можете задать нам один вопрос. «Молчать!» — резко окрикнул я симбиота. В прошлый раз он не сдержался, и я не успел узнать самое главное. С тайнами цитадели можно разобраться позже. Гораздо важнее узнать, где находится патриарх. С этим вопросом я и обратился к неизвестным, не постеснявшись спросить точные координаты. Равнодушный голос не стал юлить и ответил. «Патриарх цитадели поглощения находится в первом бастионе». Голос сообщил точные координаты этого бастиона и показал, где он находится и как выглядит. «Тени здесь какие-то непонятные, и цитадель не лучше», — пожаловался я симбиоту. «Драться не хотят, прикрываются загадками и прячутся в лабиринтах». «Раса Приксов всегда состояла из семи крупных родов-носитель. Мы мало что знаем о тенях. Но мне кажется, что принадлежность к определенному роду и конкретная цитадель оказывают сильное влияние на формирование вампира. Просто раньше никто не успевал познакомиться с ними поближе и заметить, что пси-упыри отличаются друг от друга». «Приксы — враги моей расы», — упрямо ответил я. «Они десятки тысячелетий уничтожали Аркон». «Никто не спорит. Может, тебе стоит применить другую тактику?» Мой личный психоаналитик принял самую идеальную круглую форму и завис на уровне моих глаз. «Мы не знаем, со всеми ли цитаделями враждовала твоя раса?» «Ты хочешь сказать, что не вся раса Приксов является врагом всего живого в галактике?» «Нет, я просто не уверен, что истребление всех пси-вампиров позволит тебе достичь желаемого». «Вспомни, о чём рассказывал Арбитр. Когда он стёр из реальности одну цивилизацию, равновесие во Вселенной нарушилось. А если вместо Приксов займёт более хищный и агрессивный враг, который принесёт в этот мир ещё больше бед и страданий?» «Не собирался я нарушать твоё равновесие». «Ну да, дожили. Теперь меня получает собственный корректор». «Может, твоя раса поступила гораздо мудрее?» Вдохновился моим невнятным согласием мудрец, который совсем недавно вылупился из пси-энергетического яйца в закрытой локации. Вдруг они приняли решение уйти из этого веера реальностей не потому, что слабее Приксов, с а для того, чтобы не раскачивать баланс сил в этой части вселенной, мастер. Карима ничего такого не рассказывала, начал оправдываться я. Когда Арконы ушли из этой реальности, на соли остался только ее наставник. Он учил ее и оберегал, пока не расстался с жизнью. «Малой», — неожиданно тихо продолжил Кроха, — «он редко пользовался моим старым именем, и мне стало как-то не по себе». «Малой», — повторил симбиот, — «ты стал очень сильным псионом. Недаром патриарх ц и т а д е л из а б в е н и я назвал тебя Грандом. Ты даже не заметил, как во время сражения с ним использовал несколько миллиардов пэй за раз». Осталось научиться дарить разумную жизнь, не используя искры жизни, и уровень грант по праву будет твоим. Ты гораздо сильнее своих соперников, и я хочу предостеречь тебя от упоения собственной силой. Не хочу, чтобы могущественная сущность, которой стал мой носитель, несла только смерть и разрушение. Тогда нам придется расстаться. Понимаю, что мои слова могут быть тебе неприятны, но я должен был тебе это сказать». Корректор закончил свою пронзительную речь и исчез. «Крохот ты чего?» Глядя на пустое место, где только что висело самое близкое и родное мне существо. «Я не собирался раскачивать равновесие и не стремлюсь стать разрушителем. Я Аркон. Помнишь, что говорили о нас а рай? Мы созидатели. Да, мне пришлось защищать себя, но я не собираюсь уничтожать всю цивилизацию пси-вампиров». «Мне необходимо встретиться со всеми патриархами цитаделей и получить гарантии того, что Приксы перестанут уничтожать Аркон. Закона незыблемости намерений будет достаточно. Вот и все». «А как ты собираешься убедить их согласиться с тобой, Лой?» «Дам им темную пси-энергию», — без раздумия ответил я. «Мы же помогли нашим союзникам Архам, и патриарх цитадели забвения не отказался от альтернативной пищи». «И все?» Симбиот внезапно вернулся на прежнее место, переливаясь самыми ядовитыми цветами. Эта цивилизация существует многие миллионы циклов. Цитадели населены разными вампирами. Одни воюют и захватывают разумных для производства необходимой пси-энергии, другие обеспечивают свое существование по-другому. Ты же заметил, что в этой цитадели нет страшных кормовых ферм, которые нам пришлось уничтожить на предыдущей планете. Местное население пошло другим путём. Пси-вампиры в этой цитадели научились перерабатывать мировую пси-энергию, им незачем убивать разумных. А с патриархом всё равно придётся встречаться. Давай, телепортируйся в первый бастион. Что-то мне подсказывает, что кроме патриарха мы никого не встретим на этой планете. Так и собирался сделать. Обиженно буркнул я и активировал пси-конструкт телепортации с координатами первого бастиона. Первый бастион ничем не отличался от предыдущих. Все тот же многослойный лабиринт. Вскрывать вход не пришлось. Город-крепость был открыт, а ловушки нейтрализованы. Я без труда телепортировался и вошел в бастион. Симбиот оказался прав. Внутри меня ждал только патриарх. х г р а н т псионик и Малло из расы Аркон», — ментально отозвался полновластный хозяин планеты. «Дух цитадели забвения предупредил о твоем появлении всех патриархов. Противостояние наших р а з было предопределено. Души предков не примут меня, если ты откажешься от сражения со мной. Я понимаю, что этот бой последний в моей жизни, и хочу лишь одного. Пусть эта дуэль будет красивой и честной». Не этих слов я ждал от патриарха цитадели поглощения. Не сдвигаясь с места, ответил я. Ты знаешь, кто я и зачем прибыл сюда. Тебе известно, что произошло в цитадели забвения. Я не планировал вызывать тебя на поединок. У вас нет мерзких ферм с разумными. Я не уничтожил ни одного вампира из твоего рода и не собирался этого делать. Хотя ваши лабиринты с ловушками заставили меня потрудиться. Будь по-твоему, нас ждет честный и красивый бой. Я малой вызываю тебя на поединок». Прикс атаковал сразу, как только прозвучала ритуальная фраза. Он знал, что на меня не действуют любые пси-конструкты, и напал с другим оружием. Я успел рассмотреть, чем ударил меня противник. Нет, не парными кольцами из дымчатого металла. Патриарх цитадели поглощения активировал нечто очень необычное. Духовное оружие. Я слышал о таком, но сталкиваться с чем-то подобным мне еще не приходилось. Ярко-синий предмет, с которым напал на меня высший Прикс, постоянно менялся. В первое мгновение он выглядел как тонкий и гибкий шест, а через долю секунды сворачивался кольцами, как змея, и стремительно бросался вперед. Хотя нет, все-таки это кнут, злой проводник воли своего владельца. Астральный клинок встретил противника недовольным скрежетом и начал низко вибрировать. Прикс постоянно перемещался, и каждое его движение доказывало, что он по праву носит звание патриарха. Против меня сражался бесподобный воин с достойным оружием. Перед тем, как удар настиг своей цели, кнут распался на сотню ремешков. Только ремешками оказались живые и кровожадные твари. Каждый отросток менял длину, легко прикидывался невидимым и по-своему пытался мне навредить. Ударом стихии подверглись все мои оболочки, и духовное, и физическое. Даже информационное поле пострадало. Случайные попадания оставили меня без защитника, артефакт просто сдулся и стек к моим ногам. Мощь духовного оружия ошеломляла, а ведь атака длилась всего лишь четверть мгновения. Разбираться в этой мешанине было некогда. Неведомая ранняя ярость затмила мой разум и заставила ответить серии ударов невероятной силой. Патриарх принял мой вызов. Кнут начал безжалостно жалить меня, двигаясь в два раза быстрее. Сильные и мощные удары сотрясали бастион, заставляя усомниться в его целостности, как и в реальности происходящего. Меня поразило не только необыкновенное оружие Патриарха. Что бы я ни делал, Высший Прикс ни разу не лишился своей физической основы. Неужели существует защита от астрального клинка? Вот с чем стоило разобраться в первую очередь. Поэтому я решился на трюк, который использовал недавно в бою с вампирами. Я добровольно принял на себя несколько смертельных ударов Прикса. Мне необходимо было выиграть время. Я его получил. Правда, цена оказалась слишком велика. Запасы моих сил были истощены. Зато потом, когда истинное зрение вернулось ко мне и псиконструкт познания сущности заработал, я с удивлением обнаружил, что мой противник неплохо подготовился. Патриарх знал о возможностях моего астрального клинка. Аура Прикса была надежно укрыта мощнейшим астральным щитом. Эта защита позволяла противнику игнорировать атаки моего клинка и самому наносить ответные удары духовным кнутом. Очень предусмотрительно, но астральный щит прикрывал только от астрального оружия. Посмотрим, как он остановит боевые конструкты. Это мое творение, появившееся в результате бессистемного сочетания руны э н е р г и и получило название «Прелесть». И не потому, что мои соперники испытывали восторг после активации пси-конструкта с несерьезным названием. Наоборот, конструкт «Прелесть» нравился только мне. И знаете чем? Тем, что объединял несколько очень сильных рун. Руна поглощения пси-энергии тесно переплеталась с руной временного разрыва и удачно сочеталась с очень неприятной для любого врага руной темной энергии энтропии. рвануло знатно Энергии на активацию я не пожалел. А вот результата я ожидал большего. Патриарх лишился левой лапы или руки. Уж не знаю, как принято называть конечности этих тварей. Часть его груди буквально испарилась под воздействием конструкта. Я надеялся, что высший вампир сбросит почти утраченное тело и переметнется в новое. Но патриарх не оправдал моих ожиданий. Он мгновенно отпрянул в сторону. и через четверть секунды выглядел целым и невредимым. Видимо, успел воспользоваться пси-конструктом исцеления или активировал неизвестный артефакт восстановления целостности физической основы. А может, высшие приксы обладают бешеной регенерацией тканей? О пси-вампирах вообще мало что известно. Враг бросился на меня с такой яростью, что заставил отступить и закрыться в сплошной защите. Астральный клинок недовольно кричал, но сопротивлялся ударам духовного оружия. Скорость атаки увеличилась в несколько раз. Не понимаю, как это возможно. Даже моя обновленная физическая основа не способна выдержать такое. в ы каким бы идеальным ни было физическое тело, у него все равно имеется предел прочности. Попытки уничтожить физическую оболочку только убедили меня в несовершенстве собственного тела. Осталось надеяться на удачу и возможную ошибку противника. Я сознательно отказался от физической основы и мгновенно перешел в энергетическое состояние. О, теперь я понимал высших сущностей, навсегда отказавшихся от материальной формы. Меня охватила радость и упоение новыми возможностями. Скорость реакции и мощность ударов утратили свое значение. Я – пси-энергия, и каждая частица послужит мне совершенным оружием. Я не утратил возможность создавать пси-конструкты. Энергетическое состояние позволило сократить время, которое раньше приходилось тратить на формирование конструкта и его активацию почти на порядок. Для существа, сотканного из энергий, время значило еще меньше, чем для высшего разумного. Стоило мне подумать, и несколько десятков боевых пси-конструктов накинулись на Патриарха и растерзали его. Мой соперник никак не хотел сдаваться, и буквально из ничего собрал свою физическую основу. Скорость, с которой Прикс восстановился, п о р а ж а л а даже мое энергетическое воплощение. Какой способный высший вампир? А если создать пси-конструкт отрицания реальности? Остатки тела пси-вампира разлетелись по сотням измерений. Утрата физической основы оставляла Приксу возможность переместиться в новое тело и оказаться на противоположном конце цитадели. Ведь я действовал не астральным клинком, а простым пси-конструктом. Но Патриарх не пытался убежать и спрятаться в другом бастионе. Высший вампир призвал новую оболочку, которая почти не отличалась от первой, и без слов бросился на меня. Мне нравился этот бой. А может, я превращаюсь в монстра, который живет исключительно ради того, чтобы убивать? Второе, третье, четвертое поражение Прикса не снизили скорость и мощность его атак. Из всех моих артефактов активно действовал только браслет изначальных. Непонятно, как он пережил мой переход в энергетическое состояние. Браслет поддерживал мою сущность независимо от ее формы, и это удивляло. Оказалось, астральный клинок тоже умеет подстраиваться под энергетическую сущность. Это придало мне уверенности и добавило странных, незабываемых ощущений. Никогда раньше оружие и древний артефакт не устанавливали со мной таких устойчивых энергетических связей. Они не просто выполняли свои функции, а как будто стали моей неотъемлемой частью. Патриарх цитадели поглощения, как и я, полностью отдался сумасшедшей схватке. Битву могла остановить только безоговорочная победа одного из нас. Победитель должен был заслужить жизнь, и такая награда казалась мне достойной настоящего воина. С начала сражения в Бастионе не прозвучало ни одного слова. А нужны ли они, когда противники видят друг друга насквозь? И это не метафора. Двенадцать раз патриарх призывал новые тела. Воин переместился в последнее тело и возобновил попытки убить меня. Он не надеялся выиграть, но не позволил себя отступить, пока развоплощение не стало окончательным. Победа уже не казалась мне такой заслуженной. Разумный и готовый умереть на пороге своего дома и ценой жизни защитить свой род заслуживал исключительного уважения. Всегда мечтал закончить свое существование вот так. Умиротворенно произнес дух патриарха цитадели поглощения, словно обращался к старому другу. А ведь многие цитадели наших родов уже несколько тысячелетий не практикуют у б и й с т в о разумных ради получения темной псиэнергии. Наша цитадель в том числе. Но почему ты сразу не сказал мне об этом? «Мое удивление было так велико, что я мгновенно вернулся из энергетической формы в физическую основу. У меня не было цели уничтожить всех разумных приксов». «Как ни странно, схваток с патриархами цитадели все равно не избежать», — флегматично пояснил разговорчивый дух и добавил. «Только развоплощение патриарха откроет перед тобой возможность обращаться к разумным обитателям цитадели». Сейчас ты можешь беседовать со мной. Да, я стал духом, но моя власть сохранится в течение цикла. У меня есть право принимать решения, которые будут выполнять все вампиры-цитадели. Странное чувство овладело мной. Миллионы циклов раса Приксов уничтожала разумных, однако часть их сообщества много тысячелетий назад предпочла другой путь развития и изменилась. Никто из наставников мне не рассказывал ничего подобного. Кроха тоже в информационном поле не нашел таких фактов. Интересно, почему? Но не все традиции пси-вампиров ушли в прошлое. Высший вампир не просто так предупредил меня о поединках с патриархами. «Обитатели каких цитаделей предпочитают убивать разумных?» Прямо спросил я у бывшего врага. «В цитадели забвения». Ты на ней уже побывал», — честно отвечал бывший патриарх, и никаких эмоций в его ментальном голосе не прибавилось. Осталось еще две. Цитадель-призрак а и цитадель-истока всегда отвергали принципы мирного существования. Остальные, включая мою, не хотят жить войной. Больше мне нечего сказать. «Прежде чем я оставлю тебя, прими мою клятву, Аркон». «Я...» Дух Патриарха Цитадели Поглощения признаю победу Гранда Маллоя, Аркона, в ритуальной дуэли. Голос бывшего Прикса заполнил ментальное поле. Вокруг нас вспыхнул пси-конструкт незыблемости намерений. Цитадель Поглощения отныне прекращает преследование расы Аркон. Пси-конструкт засиял, рассыпался на т ы с я ч у ярчайших звездочек и растворился в пространстве. Я хотел задать вампиру столько вопросов, но бестелесная сущность, видимо, слишком долго висела в пространстве. Слова клятвы истощили ее, и она растаяла. «Твоя клятва принята, Прикс!» — с разочарованием разглядывал я пустое место, которое только что занимал дух патриарха, и тихо добавил. «Жаль, ты не успел мне рассказать побольше о Приксах. А оружие у тебя что надо!» Пространство сгустилось, и ментальный голос неизвестного заставило меня подобраться. Дух Патриарха Цитадели Поглощения добровольно передает тебе, а Грант — духовное оружие ушедших цивилизаций. Прими его, Аркон.